Уже поздно. Отступила я. Позаботимся о наказании завтра. А теперь спать. Оbradoванные руки чуть было не слетели с кровати птицами, но я пресекла полёт лучшего друга окриком: "А ты останься". Он покорно улёгся рядом, но уже не гладил меня по волосам, как обычно. а просто лежала устала и казалось мне, что вздыхает он тяжело, как переживающий горе человек. И тут я придумала. Вы знаете, дорогой Евгений, какая чудесная мысль пришла мне в голову. Ай-ай-ай, какая прекрасная мысль. Я пришлю лучшую подругу вам, Пусть она живёт, мой милый, с вами, и станет моей рукой на вашей груди, как лучший друг является вашим продолжением и успокаивает моё сердце. Теперь, мой родной, когда мы оба готовимся стать родителями голубоглазой девочки, нам обоим необходимо больше тепла и ласки, которые, как мне кажется, смогут обеспечить руки Счастливая своей придумкой, я заснула сном праведницы, а на следующее утро собралась в дорогу. Прежде всего, я нажала на костяшку пальца лучшей подруги, отключая её от реального мира, а потом принялась успокаивать лучшего друга, объясняя, что это вовсе не наказание, а мера необходимая для транспортировки руки в Москву на новое место жительства. От моих объяснений лучший друг пришёл в ещё большее исступление, закрутился волчком по комнате, затем взметнулся на письменный стол, где попытался перерезать себе вены о ножичек для вскрытия писем, бывшую пилочку для ногтей, укрепив её в щели. Но оружие оказалось окончательно тупым и особого вреда не принесло, лишь слегка покорябло кожу. Дабы лучший друг не учинил над собою более серьёзных предприятий, я привязала его за кисть к ножке стола и погладив бицепс, попыталась объяснить, что так надо, иначе ничего хорошего не выйдет, и чтобы он по возможности не обижался на меня. Обмотав лучшую подругу шерстяным платком, я перевязала его бичёвкой, а затем уложила в спортивную сумку с теннисной ракеткой, нарисованной на боку. Мне необходимо было успеть на четырёхчасовой автобус, идущий в город, а потому я, застёгивая на ходу пальто, выкатились во двор. Я, конечно, знала, во что превратятся мои руки после этого путешествия. Ведь до автобусной станции предстояло преодолеть почти 3 версты, а в городе один бог знает, сколько нужно сделать пересадок, пока я доберусь до вокзала. Вежливые иserdeбольные люди внесли коляску вместе со мной в автобус, который тут же отправился по снежной дороге в Санкт-Петербург. Пот дёхс меня ручьём, и какая-то пожилая женщина, укутанная в пуховый платок, запричитала на весь автобус: "Ой, бедненькая, что ж с ножками твоими приключилось, у такой молоденькой?" Она порылась в своей кошельке и, выудив из неё монетку, протянула мне: "На, к болезная копеечку. Да что вы в самом деле?" разозлилась я, что я нищенка какая-нибудь, старушка обиделась и забубнила себе под нос о человеческой неблагодарности. А со всех сторон её поддержали попутчики. Совесть и меня, что бабушка делала всё от чистого сердца, а я не поняла её благородных устремлений и не приняла подарка с открытым сердцем. В конце концов, чтобы не напрягать обстановки, я извинилась перед старушкой. А та в ответ поджала обиженно бесцветные губки и процидила: "А копеечку я тебе теперь не дам". И тут я увидела его. Он сидел на переднем сиденье, втянув голову в плечи, прикрываясь большим медвежьим воротником. На чёрном драпе пальто таились снежинки. Он то и дело поводил шеей, и капли скатывались куда-то под ноги. "Господи, взмолилась я про себя, не дай, Господи, чтобы он меня заметил". Не успела я договорить молитву, как Владимиро Викторовичу что-то насторожило. Он заворочил головой, бросая на попутчиков подозрительные взгляды и по секунду навскашливая в тепле после морозной погоды. Я сидела в своей коляске на задней площадке, скрытая многочисленными пассажирами, и потому он всё же меня не заметил и принялся наблюдать в окно природу, подсматривая в мокрый кружочек, который кто-то проделал тёплым пятаком на замороженном стекле. Хочешь хлебушка? спросила старуха в пуховом платке громко и неожиданно. Меня всю передёрнуло от её мерзкого голоса, и, вероятно, я так взглянула в её морщинистое лицо, что она тотчас заглопнула беззубый рот и стала резво протискиваться в середину салона. До Санкт-Петербурга автобус прошёл экспрессом и затормозил на окраине города, возле большого универсального магазина, где все и сошли. Я же умышленно задержалась в душном салоне, чтобы не столкнуться с сапёром, который напротив, постарался сойти в числе первых, прокладывая себе дорогу плечом. Я видела через окно, как Владимир Викторович сел в такси и покатил в сторону центра, и только после этого свободно вздохнула. Болезную в автобусе забыли. Услышала я старушкин голос, но уже не рассердилась на него. Она, наоборот, обрадовалась его безопасности и подкатила к самым ступенькам автобус. Мою коляску подхватили чьи-то руки и опустили резиновыми колёсами в городскую слякоть, по которой я и покатилась к следующему маршруту. Мне невозможно пользоваться метро. В этом вся проблема спинальников на колясках. А потому я добиралась до вокзала ещё двумя автобусами и одним трамваем. Я поспела к перрону вовремя, а если быть точнее, чуть раньше, минут за 15 до подачи состава и решила перекусить под навесом парой сосисок. Но тут разглядела в меню на прилавке название пита с курицей и сразу вспомнила ваше пристрастие к этой еде, мой дорогой Евгений.